Ирвин Ялом «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти». Перевод с английского Петренко. Москва, Эксмо, 2012 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Оглавление. Предисловие и благодарности. Глава 1 Смертельная рана. Глава вторая: учимся признавать страх смерти. Открытый страх смерти, скрытый страх смерти, беспричинный страх одна из форм страха смерти. Глава 3- Пробуждающее переживание. Различие между каковы вещи и вещи существуют. Пробуждение в конце жизни. горе как пробуждающее переживание. Важное решение как пробуждающее переживание, жизненные вехи как пробуждающее переживание, сны как пробуждающее переживание, окончание терапии как пробуждающее переживание. Глава четвертая. Сила идей. Вечная мудрость Эпикура. Волновой эффект. Другие примеры волнового эффекта. Волновой эффект и мимолетность. Эффективные идеи для преодоления страха смерти. Вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь. Будь самим собой. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Шопенгауэр. Глава 5: Преодоление страха смерти с помощью идей и контакта с людьми. Человеческая взаимосвязанность. Сила присутствия. Самораскрытие. Волновой эффект в действии. Открываем свой колодец знания. Жить в полную силу. Глава шестая. Осознание смерти. Мои воспоминания. Свидание со смертью. Личные встречи со смертью. О реализации потенциала. Смерть и мои наставники. Как я сам справляюсь со страхом смерти. Религия и вера. Я пишу книгу о смерти. Глава 7. Работа со страхом смерти. Рекомендации психотерапевтам. Что значит «экзистенциальный»? Сеанс психотерапии. Граница между процессом и содержанием. Роль отношений в преодолении страха смерти. Работа здесь и сейчас. Самораскрытие терапевта. Сны. Самый легкий путь к здесь и сейчас. Послесловие об авторе. Конец оглавления